Глава девятая. История сотворения Нижнего мира. Мы с Дамьеном поедали призраков взглядами, всячески показывая, что готовы внимать, слушать и слышать. «Что же вы сами этого пожелали? И не говорите потом, что я вас не предупреждал». Ван Вельмор свихнулся. «А ночной рассказ не с артефакта равновесия, а с того, что привело к его созданию. Когда-то у нашего мира были очень активные и довольно неуживчивые боги которые в какой-то момент разругались так, что объявили друг другу войну. Сначала это были небольшие столкновения, но чем дальше, тем больше ожесточались боги. В какой-то момент они разошлись не на шутку и высвободили такое огромное количество разрушительной магии, что сами ужаснулись. Но было поздно. Эта сила прорвала ткань бытия и открыла проход в чуждое, непонятное этому миру пространство, бездну. Иначе этот провал со странной разрушающей энергией, из которого хлынуло огромное количество невиданных ранее монстров, назвать было нельзя. Монстры беспощадной лавиной ринулись уничтожать все на своем пути. Никто и ничто не было для них преградой. Обороны на своих землях держали лишь драконы, но их силы были на пределе. Человеческие маги только учились противостоять новой угрозе, но количество монстров и странное излучение бездны, Истощала всех. Был близок час, когда бездна и ее создания полностью захватили бы мир. Этот момент в человеческих хрониках описывают как почти полное уничтожение мира богами. Боги наконец осознали, что их мир и их создание скоро погибнут. Они попытались объединиться и уничтожить бездну, но были слишком ослаблены войнами. И все-таки боги добились, чтобы интенсивность губительного излучения бездны снизилась, а поток монстров стал значительно меньше. Это дало людям шанс на выживание, но к тому времени и защитников мира осталось очень мало, и потому мера не имела желаемого успеха. Монстры расползались по миру, как саранча. Все смерть и разрушение. Боги поняли, что привычными способами уже не могут помочь своим созданиям. И тогда они пошли на крайний шаг, решили ценой своего существования сохранить хотя бы часть мира. Ведь если исчезнет он, навсегда исчезнут и сами боги. И если же мир и населяющие его существа, созданные богами, продолжат жить, то и сами боги не исчезнут окончательно и, возможно, когда-нибудь возродятся. И тогда нечистол, бог нечисти, создал удивительный артефакт и растворил в нем свою сущность. А остальные боги Луна, Некрос, Огус, Зверус, Вордус, Свест, Лекарус и Земия — объединили оставшиеся силы и вырезали бездну и практически половину нашего зараженного ею мира, и переместили в другой пласт реальности. Так появился мир, который позже стал называться нижним. Но с вырезанной частью в него были перенесены люди, которые в это время сражались с бездной ее обитателями, и чтобы дать им шанс выжить и на равных противостоять врагу, Боги наделили их большой силой и возможностью использовать силу бездны. Даже сами боги не знали, к чему это приведет. Впоследствии оказалось, что это подарило людям вторую и даже третью ипостась. Но такие изменения не прошли даром, и их человеческий облик претерпел метаморфозы. И чем ближе находились сражающие к бездне, тем большая сила им была дана. Так появились высшие демоны, самые сильные маги, сражавшиеся около самой бездны. Те же, кто сражался дальше от нее, стали более слабыми демонами. Сила богов расходилась, как круги по воде, и со временем демоны разделились по уровню силы по этим кругам. Я широко раскрытыми глазами слушала эту историю и осознавала, что сидящий рядом со мной демон вовсе не щадя бездны, а о тех, кто защищал от нее наш мир в минуту величайшей опасности, тех, кому не повезло оказаться не в том месте. Но, слегка осипшим голосом произнес Дамьен, причём здесь артефакт, который создал нечистол. Отделить миры полностью оказалось невозможно. То, что когда-то было единым, все равно не сможет существовать раздельно. Чтобы нижний мир существовал, нужна энергия верхнего, и наоборот. И артефакт, который создал нечистол, стал ее проводником и стабилизатором для миров. Неужели этот артефакт и получил название артефакт равновесия? С недоверием сопоставила ее услышанной. «Именно», — ответил призрак. «Этот артефакт открыл между мирами устойчивый проход, сделал их похожими на сообщающиеся сосуды. Благодаря этому миры удалось быстро стабилизировать и привести к равновесию. Без этого артефакта в первые годы разъединения оба мира могли погибнуть. Но, как я поняла, энергия бездны уже стала частью Нижнего мира. Разве можно ее пускать в наш мир? Артефакт равновесия позволял очищать энергию миров обоих. Но он же давно уничтожен, воскликнул Дамьен, злоуглядя на Ванвальвелярока. Уничтожить божественный артефакт такой силой не так просто. Тебе ли об этом не знать? Ты ведь его же почти собрал? Врачево поинтересовался призрак. Да, но если все, что вы нам тут сейчас рассказали, чуть ли не с презрением, в котором, разве что глухой не расслышал бы недоверия произнес Дамьен, то получается, наши миры уже давно должны были погибнуть ведь артефакт равновесия был разделен на части и разбросан по мирам более пяти сотен лет назад. Призрак смотрел на демона, как умудренный годами дедушка на неродивого внука. Все так и будет. В итоге оба мира ждет гибель. Но этот процесс довольно долгий. Что такое в масштабах Вселенной даже тысяча лет? К тому же после стабилизации миров у демонов появится новый вид магии — рунная. Эта магия использует силу бездны именно благодаря ей стали возможны проколы между нашими мирами. «Проколы?» — удивилась я. «А как иначе назвать призыв демонов другого мира?» Тоном Лектора задал риторический вопрос Ван Велерок. «Такие проколы, а подчас и разломы при неумелых действиях демонологов, хоть немного дают спустить нижнему миру, так сказать, напряжение, как, впрочем, и верхнему. Но это лишь временная и уже плохо работающая мера, ведь энергия бездны — Хороша в малых количествах, которые пропускал артефакт равновесия. Небольшое ее количество для верхнего мира хорошо. Но чем дальше, тем все становится хуже. Как и любая энергия, она может служить в разных целях. Взять хотя бы древние руны-артефакты, которые делают невероятные вещи и приносят пользу людям. Но слишком большая концентрация неминуема приведет к негативным последствиям. «Я не понимаю», — вырвалось мне. «Вы говорите, что из-за проникающей в наш мир энергии бездны Все становится хуже. Но лично я ничего такого не наблюдаю. Любые изменения проникают в мир постепенно. Какие-либо катастрофические события не происходят в одно мгновение из ничего. Всегда и знаки, предпосылки, надвигающейся бури. Разве ты не слышала слишком сильно и непонятно откуда берущиеся враждебно настроенной нечисти и прочих порождениях магии, которые удивляют своей агрессивностью и быстротой, с какой они набирают силу? Я вспомнила рассказ о личии, который за небывало короткий срок сумел так усилиться, что чуть не захватил целый город, и о понятно, как переродившимся волке, который заражал проклятием лес. Но поверить все равно было сложно. Призрак, понимающий, улыбнулся и посмотрел на хмуро, сдвинувшего брови Дамьена. «А вы в Нижнем мире разве не удивляетесь тому, что монстры стали гораздо умнее и хитрее? А бездна совсем чуть-чуть, но все таки начала расти». Зубы Дамьена отчетливо скрипнули, и он зыркнул на призрака почти с ненавистью, но совершенно его не смутил. Это только начало. Но чем дальше, тем быстрее будут происходить из изменения. Спираль напряжение закручивается медленно, но рвануть может быстро. И когда это произойдет, никому неизвестно. Внезапно взгляд Ван Веллерока смягчился, и он посмотрел на злющего демона с сочувствием. — Я понимаю твои чувства. Трудно сразу смириться с такой правдой. — Да что вы понимаете? внезапно вскочил со стула Дамьена, тот с грохотом свалился на пол. «А как бы вы себя чувствовали, если бы внезапно узнали, что являетесь изгоями и пугалом для тех, ради кого ваши предки сражались и умирали тысячелетия назад, и сражаются, умирают до сих пор, а? Как бы вам понравилось быть теми, кому ненавистная бездна дает силы и одновременно позволяет всяким призывателям сковывать вас контрактами и требовать исполнения их гаденьких хотелок?» Во время этой тирады на лице Дамьена отчетливо заострились скулы. Глаза засветились ярче, зрачок стал вертикальным. Потом я увидела, как за его спиной появилось два черных кожистых крыла. А рога удлинились и стали опасным оружием. Камзол на плечах демона затрещал, красивые ногти удлинились, превратившись в когти лезвия. Теперь я понимала, почему призрак ничего не хотел рассказывать нам, а тем более людям. Кому понравится осознавать, что они ненавидят и используют в своих не самых лучших целях своих же защитников? Тех, чьи предки пожертвовали собой, изменив сами себя и став, по сути, узниками другого мира. Конечно, сейчас даже сами демоны так о себе не думают. Но правда есть правда. И она имея именно такая. И такую правду мало кто захочет услышать, а уж принять ее. Проще оставить все как есть и не знать вовсе. Но каково узнать подобное демона? «Дамьен», — нерешительно позвала я, не зная, как его успокоить. Демон бросил на меня злой взгляд. Грудь Дамьена тяжело вздымалась, его языка... Наверняка рвались какие-то обидные, жестокие слова, но он только скрипнул зубами, в мгновение око сформулировал связку каких-то рун и толкнул ее в сторону окна. Сам в несколько шагов оказался у подоконника. Вскочил на него и нырнул в ночную мглу. Я только успела вскрикнуть и ощутить порыв холодного ветра из внезапно растворившегося проема. Я бросилась к подоконнику и увидела, как где-то в одолении блеснуло золотое шитьё камзола «Не переживай», — успокаивающе произнес, оказавшийся за спиной призрак. Он скоро вернется, полетает, успокоится и вернется. «Думаете? А разве у него есть выбор? Демон связан с тобой контрактом?» «Великая магия, мне теперь так стыдно!» Я прикусила губу. «Это еще почему?» — удивился Ван Велирок. «Поверь, демоны уже давно научились извлекать из таких призывов гораздо большую выгоду, чем сами призыватели». «Я заставляла его показать мне зубы и копчик», — призналась я. «Что, прости?» — вполне по-человечески закашлялся призрак. Я будто оправдываясь перед самой собой затараторила. Понимаете, мне проще было воспринимать его кем-то вроде человека подобного монстра, а он ведь человек, ну не совсем человек, конечно, но все равно. Вот представила себе на его месте и поняла, что сильно была оскорбилась, предложил мне подобное в такой форме. А что теперь ты не хочешь его изучить, откажешься от этой затеи? Э, задумчиво протянула я. Нет, но действовать буду деликатнее. Призрак расхохотался всегда считал ведьм крайне интересными особами. Но мой тебе совет — попроси его просто принести тебе демонические учебники по биологии. Поверь, демоны за столько столетий узнали о себе гораздо больше, чем ты успеешь изучить за несколько дней». Я хлопнула ресницами, осознавая, какой смешной все это время казалось демону. «Вот же я дура!» Тут оно так веселился и относился к моей затее серьезно. Он же говорил, что у них есть академия, это значит, что у демонов высокий уровень образования а я все пропустила мимо ушей, всегда считала себя девушкой широких взглядов, а тут поддалась общественному мнению о том, что демоны страшные, чудовища, умеющие только убивать и обманывать. Но ведь даже то, что они владеют сложной руной магией, уже говорит о многом. Какая же все таки каша все это время творилась у меня в голове? И ведь ни у меня одной такие противоречия не вызывали никакого отторжения. Похоже, мне предстоит очень многое переосмыслить.